24 ноября 2011 года. Четверг, Москва. Сегодня я дома. Третий день после химиотерапии. Волнами накатывает тошнота, болит голова. Я изо всех сил стараюсь не углубляться в эти ощущения. По совету врачей отвлекаюсь, чем могу. По возможности положительными эмоциями, но не сегодня. Муж Дмитрий приехал из Новосибирска четыре дня назад. А меня мучают и мучают подозрения. Нет, даже не подозрения, а практически полная уверенность в том, что у мужа затянувшийся роман на стороне. Ну, конечно, меня со счетов можно уже списать. Про то, что я отдала этому человеку многие годы, он легко забыл. Патетически заламывая руки, можно даже выкрикнуть «лучшие годы». А я, несмотря ни на что, бьюсь и бьюсь за свою жизнь с диким упорством, потому что точно знаю, без меня восьмилетней дочке придется очень тяжело. В случае, если меня и не станет, Дима примило перекинет ее новой жене, которая будет абсолютно безразлично подчериться или отправит учиться куда-нибудь подальше, в Европу. Мне известны подобные случаи. С трудом отрываю голову от подушки, вываливаясь из липкого сна. Смотрю на часы. Восемь сорок Кричу мужу в другую комнату, в которую он переселился от меня подальше, что он проспал. Мы живем втроем в большой квартире в спальном районе Москвы. «Почему в спальном, а не в центре?» — спросите вы. «Потому что я с трудом живу и здесь. Дышать абсолютно нечем. Вместо воздуха — автомобильный смог». Даже на десятом этаже, где располагается квартира, дышится намного легче, чем во дворе нашего дома, хотя он и не выходит на проезжую часть. Итак, вернемся к вопросу, почему в спальном. Когда я собиралась выходить замуж за Дмитрия, я поставила условие – квартиру покупать только в спальном районе, чтобы можно было родить и воспитывать ребенка. Мне сложно. Мне очень сложно сейчас встать с постели. Прошу мужа дать воды, чтобы запить таблетку от тошноты. Ее надо выпивать, не вставая. Отскребаю голову от подушки. Выпиваю таблетку. Ложусь. Долго смотрю в потолок. Предпринимаю попытку встать. Не получается. Другую не получается. Наконец, собираю силы в кулак и, надев парик, чтобы не пугать окружающих своим видом, выхожу из своей комнаты, когда-то нашей общей с мужем спальни. Настроения никакого, брюзжу, как старая бабка на всех, прошу дочь повторить домашние задания по музыке и обнаруживаю, что она его плохо подготовила. Значит, пока я была в больнице, ее никто не подгонял. Наверняка Милана и Дмитрий примило играли на компьютере и смотрели телевизор, совершенно не озаботившись данным вопросом. Завожусь с полоборота, хотя мне нельзя нервничать. Ну все, ушли. Пришла домработница. Ее наняли, когда родилась Милана. А Дмитрий не сильно утруждал себя обязанностями отца и начал все чаще и на более долгое время уезжать в командировки, А позже я купил себе квартиру в Новосибирске и фактически стал жить на два дома. Что там есть параллельная семья, я ничуть не сомневаюсь. Если бы поехала проверить, но я не ехала. Я могу поехать в город, в тот, в который ты уехал. От меня, от нашей дочки, чтобы руки развязать, чтобы делать, что захочешь, чтоб любить, кого желаешь. Чтобы жизнью наслаждаться той, в которой нет меня Я могу поехать в город, чтобы проверить, с кем живешь ты Я могу поехать в город, но не буду торопить Чтоб не видеть и не слышать, как мартышка в умной притче Чтоб не видеть и не слышать, не пришлось, чтоб уходить Правда, периодически попугиваю мужа, что приеду и набью мордой всем его бабам Подобные экзерсисы вводят его в мгновенный шоковый ступор, но ненадолго. Он выкручивается, а я делаю вид, что верю. Так мы и сосуществуем последние несколько не очень-то счастливых лет. Так вот, пришла домработница. Хоть я себя плохо чувствую, чтобы отвлечься, занялась вместе с ней уборкой, разбиралась в шкафах и на письменных столах, Сначала в миланиной комнате, потом в кабинете, куда из нашей общей спальни перекочевал Дмитрий, когда я разболелась. Он и раньше бы ушел в соседнюю комнату, но не находил достаточно весомого повода. Теперь же мне было заявлено, что моя поврежденная аура вредно влияет на Димочкино состояние. Вот я и стала называть его уменьшительно-ласкательным именем. Видимо, в моих глазах он слишком низко пал. Как интересно, наш язык подсовывает нам из-под тяжка то, что скрывается внутри. Думаю, что его слова про мою плохую ауру явные происки умненькой любовницы или сожительницы, а вовсе не моего свекра, на которого Дима перевел стрелки. Далее ее присутствие я обнаружила и в мужниной дорожной сумке, куда залезла, чтобы взять и постирать грязные командировочные рубашки. Никогда не опустилась бы до шебуршения по карманам и сумкам, только по делу. А там, в сумке, я увидела таблетки для улучшения потенции. Тут же вспомнила, что последние три года мы с мужем не спим вместе. Настроение эта находка не добавила, хотя ничуть не удивил, Ведь Диму на подвиге в виде сочувствия и сострадания больной жене не способен. Поэтому быстро обустроил запасной аэродромчик. Воспитали его так, или сам он себя воспитал, эгоцентристом, не в этом суть, а в том, что это сокровище попало в руки именно ко мне. Вот счастье это привалило. Думая о найденных таблетках, вспоминаю, как он в последнюю неделю накупил себе гору нового барахла. Костюм, рубашки, верхнюю одежду, ботинки. Стал искать дорогой зимний спортивный костюм. На мое удивление было сказано, мы с другом будем кататься на лыжах. Интересно, если спросить о походах на лыжах у самого друга, он в курсе? А мой подкол, ты, дружочек, не жениться ли собрался? Тогда бы надо и трусики с маячками прикупить, вроде как в преданное. Был отвергнут и вызвал бурю негодования. Впрочем, скорее всего, напускного. Но с пониманием шуток у моего мужа всегда возникали проблемы. А когда Дмитрий назвал меня именем Надя вместо Маргарита, то была для заглаживания вины сразу же куплена новая норковая шуба. Последние сомнения ускользнули сами собой. Баба есть.